Негры в зоопарках. Может быть, самый яркий пример белого расизма это содержание людей примитивных рас в зоопарках. А ведь последний негр исчез из европейского зоопарка только в 1935 году в Базеле и в 1936 году в Турине. А последняя временная экспозиция с неграми была создана в 1958 году в Брюсселе. на выставке Экспо, где бельгийцы представили конголезскую деревню вместе с жителями. Оправданием для европейцев может послужить лишь то, что многие белые реально до начала 20 века действительно не понимали, чем негр отличается от обезьяны. Известен случай, когда Бисмарк пришёл посмотреть в берлинский зоопарк на негра, помещённого в клетку с горилой. Бисмарк и вправду спрашивал смотрителя заведения, чтобы тот показал, где на самом деле в этой клетке горилла, а где человек. К началу 20 века не менее 15 европейских городов демонстрировали тогда негров в неволе, в том числе и в Варшаве, на территории Российской империи. Известно, что в лондонском зоопарке в 1902 году клетку с неграми посмотрели около 800 тысяч человек. Как правило, негры долго не жили в условиях европейских зим. К примеру, известно, что в зоопарке Гамбурга с 1908 по 1912 год в неволе умерло 27 негров. Негров в то время содержались даже в зоопарках США, несмотря на то, что белые там жили с ними бок о бок более 200 лет. Правда, в неволю помещали пигмеев, которых американские учёные считали почти что обезьянами. стоящими на самой низкой ступени развития, ниже обычных чёрных. Сохранились записки о содержании в зоопарке пигмея по имени Отта Бенга. На редкость грустно сложилась судьба маленького человека. Сначала всю его семью убили бельгийцы, проводившие в своей колонии массовый террор. Хотели заставить пигмеев поставлять каучуг. Потом самого продали в рабство, продали европейцу, и тот увёз Отта Бенга в Европу, в Брюссель. После всемирной выставки в Брюсселе Отту отвезли в Африку, но он оказался никому не нужен среди пигмеев. Все люди его клана были убиты или проданы в рабство. А вне клана пигмея просто нет. И вообще, почему это он остался жив и на свободе? Не иначе колдун. Соплеменники прогнали Отту. Пусть опасная одиночка идет к белым людям. Опять рабство и опять на выставке в зоопарке. Судьба экспоната. Отту сначала просили проводить как можно больше времени в обезьяннике, а потом просто заперли в одной клетке с орангутаном. Перед клеткой всё время с оглушительным хохотом толпились люди, и чуть ли не в каждом уголке зоопарка можно было услышать вопрос: "Где пигмей?" И ответ: "В обезьяннике". Одновременно белые антропологи и психологи исследовали Отту и пришли к выводу, что по интеллекту пигмеев можно сравнить с умственно отсталыми людьми, которые затрачивают на тест огромное количество времени и допускают множество глупых ошибок. Характер Отты стал портиться. Он часто сердился, сделал лук и стал стрелять в самых противных посетителей, несколько раз подрался. Выручили Отту чернокожие священники. Они считали оскорбительным, что негро содержит в клетке. Мы уже достаточно часто слышали, как чёрных сравнивают с обезьянами, говорили они. Теперь же такое сравнение самым скандальным образом демонстрируется в крупнейшем зоопарке мира. Как сказал темнокожий пастор Гордон: "Наша раса достаточно угнетена и без того, чтобы одного из нас выставляли на показ вместе с обезьянами". Мы достойны считаться людьми, обладающими душой. Но и выпущенный из зоопарка Отта Бенга оказался в сложном положении. На этот раз никто не вёз его в Африку. Отта очень страдал, даже плакал. Окончательно отчаявшись вернуться на родную землю, 20 марта 1916 года Бенга покончил с собой, застрелившись из револьвера. В зоопарках тех времён содержались кроме негров, полинезийцы и канадские инуиты. Индейцы Суринама. Знаменитая выставка в голландском Амстердаме в 1883 году. Индейцы Патагонии в Дрездене. В Восточной Пруссии и в 1920-е годы в неволе в этнографической деревне содержались прибалты, которые должны были изображать древних прусов и исполнять их ритуалы перед зрителями. Историк Курт Йонассон объясняет исчезновение человеческих зоопарков не столько распространением идей равноправия наций, которые распространял тогда Лига наций, сколько наступлением Великой депрессии 1929 года, когда у простых людей не стало денег на посещение таких мероприятий. А где-то, как в Германии, с приходом Гитлера, власти в волевом порядке отменили такие шоу. Если уж сравнивать разные европейские народы по уровню расизма, то вот факты. Во время Первой мировой войны в Африке территория германских колоний площадью в 2 953 000 квадратных километров и с населением в 12 миллионов человек во время Великой войны защищали войска общей численностью 15 000 человек. И защитили. Колониальные народы, особенно в Восточной Африке, поддерживали немцев, охотно шли в их армию и воевали с британцами. Колониальный режим Германии был значительно мягче британского. Немцы были намного меньшими расистами. Получается, что, во-первых, европейская цивилизация породила науку, но на практике использовала её в основном только тогда, когда хотела. А во-вторых, европейцы, особенно англосаксы, совершили ещё одну принципиальную ошибку и были очень настойчивы в ней. Они исходили из того, что все европейцы совершенны, а все туземцы примитивны. Имея дело с японцами, китайцами, даже с индусами и жителями Индонезии, им быстро пришлось дифференцировать, допускать хотя бы часть туземцев в своё общество. хотя бы на его задворки. Если бы европейцы применяли такой же подход последовательно и ко всем, их политика была бы несравненно симпатичнее. К сожалению, их жестокость и негибкость, тупое подчёркивание своего превосходства сводят на нет все симпатичные черты колониализма. Народам бывших колоний трудно быть естественно благодарными. При том, что главного колониализм объективно всё же достиг. Он создал единую мировую систему хозяйства, вовлёк в неё и тем самым в цивилизованную жизнь сотни миллионов неевропейцев. Он дал возможность войти в цивилизацию, если не всем, то многим представителям колониальных народов.